Глава 15. Без остановок. «Вот что за идиот, этот дьякон!» — возмутился я в попытке свалить от тварей в узком проулке. «Ну как можно ездить по мешку без кенгурятника?» Машина неслась по нему, едва не цепляясь зеркалами о стены. Одно неверное движение — и все, мы останемся без заднего обзора. Салонное зеркало не в счет, потому как в него разве что прыщи наружу рассматривать... Короче, сплошное слепое пятно. Да и сманеврировать в таком пространстве не получится. Бах! Раздалось позади. Я бросил взгляд в салонное зеркало, на которое только что ругался и выматерился сквозь зубы. «Гю! У нас заяц нарисовался!» «Ща я у него билетик проверю!» — с ответила она и полезла назад. Синий, который запрыгнул в кузов, тоже времени даром не терял и хлестким ударом хвоста вынес заднее стекло. Герза едва успела глаза рукой прикрыть, чтобы уберечь их от попадания осколков. И все-таки хорошо, что твари не обладают разумом, по крайней мере нашим. Вместо того, чтобы проделать себе широкий проход к ужину, Синий попытался просунуть морду в салон через узкую щель проема. Туда-то она прошла, а вот обратно уже никак. Уши застряли. И пока он рычал и бесновался, супруга выхватила пистолет и несколько раз вдавила спуск, отправляя ему пулю за пулей прямо в оскаленную пасть. Несмотря на то, что пистолетные патроны дозвуковые, ушам все равно было больно. Тем более, что супруга полила буквально в нескольких сантиметрах. Даже не скажу, каких усилий мне стоило удерживать руль и не дергаться. Вряд ли я смог бы такое исполнить в первые месяцы пребывания в мешке. «Твою мать!» — выдохнул я, когда нам на перерез выскочил красный, размахивая ржавым мотоциклом. Я ударил по тормозам так, что машина пошла юзом и со скрежетом прочертила задним правым бортом по стене. «Но сейчас мне было совсем не до сохранения лакокрасочного. Живым будете!» Щелкнув коробку в положение R, я вдавил газ в пол, и машина полетела задним ходом. Наверное, не стоит говорить, что изда наоборот в разы сложнее, тем более на большой скорости. А когда в тебя летит кусок железа весом под сотню килограмм и подавно... «Держи ровно!» — зачем-то приказала жена. «Ага, а у меня здесь прям пространство для маневра!» — огрызнулся я. Супруга отвечать не стала. Она извернулась на заднем сидении, ногами вытолкнула тушу синего и законного проема, а затем нырнула в него сама. Мгновением позже грохнул дробовик, и красный, который продолжал нас преследовать, споткнулся и полетел уродливой рожей в лужу. «Бойся!» — крикнула герза, и я почувствовал удар в задний бампер. Что-то, а точнее кто-то, прогрохотал под нищу, и передок подкинула, когда колеса проехали по мелкой тушке желтого. На заднем борту остался очередной шрам, а я все-таки лишился левого зеркала. Машина вылетела на широкую дорогу, и я вдавил тормоз, выкручивая руль. Пикап встал на курсы, мы помчались по дороге, с которой совсем недавно пытались свернуть. Но в общем и целом своего мы добились. Твари продолжили преследование в узком переулке, при этом освободив для нас проезжую часть. А когда они снова выскочили на перекресток, то остались уже далеко позади. «Черт!» «Да когда я так разжиреть-то успела?» — пробормотала герза, втискиваясь обратно в салон через заднее окно. «Просто ногами вперед нужно было», — блеснула рвицая я, за что тут же схлопотал подзатыльник. «Типун тебе на язык!» — супруга все-таки снизошла и пояснила причину выданного леща. «Ой, ладно, не ори!» — поморщился я. «Лучше посмотри, куда дальше ехать?» «Пока прямо», — ответила жена, угнездившись на заднем диване. Сейчас оттуда доносился шелест листов, которые она перебирала. «Так, там где-то промзона должна начаться. Как проскочим, сразу влево забирай». Ага, ответил я, присматриваясь к дороге. Мне показалось, что где-то впереди по зданию мазнул свет фар. Может, и ничего страшного, например, обычные охотники гоняют твари, или мародеры выбрались за нычкой. Но жизнь в мешке учит тому, что лучше готовиться к неприятностям. «Это я и сделал» поправив автомат на груди. «Гю, ствол поближе держи», — предупредил супругу я. «Там, кажется, машина едет». «Давай влево, по частному сектору срежем». «Уверена?» «Нет», — ответила Гюрза и улыбнулась мне в зеркале. «Сколько до перехода?» «Около двух часов», — бросив взгляд на часы, произнесла она. «Успеваем?» «Не очень», — поморщился я и придавил педаль. «Гнать сейчас на турбине не самая лучшая затея». С другой стороны, нам бы только в портал нырнуть, а там все равно придется форт на дневку искать. Даже если с машиной что-то случится, до вечера можно легко все вопросы порешать, в крайнем случае обменять на какой-нибудь Тарантас, чтобы было на чем добраться до следующего перехода. Жаль, конечно, с этой ласточкой расставаться. Надеюсь, пикап выдержит. Все же японцы умеют делать выносливые машины, а это как раз проектировалось в качестве рабочей лошадки. «Давай, родная». — Не подведи нас! — я с нежностью погладил руль. — Блин, ты меня так ни разу не обхаживал! — возмутилась заднего дивана Гюрза. — Тебе романтики, что ли, не хватает? — Упаси Господь! — ухмыльнулась она. — А что тогда? Ой, все, на дорогу смотри! — буркнула она и толкнула сиденье. Я как раз свернул в частный сектор на усыпанную гравием дорогу. Зад слегка занесло на повороте, но стоило немного отпустить газ, как машина тут же выровнялась. Подвеска без труда глотала неровности, и я без зазрения совести разогнал пикап до 80 км в час. Мимо мелькали заборы из профнастила, за которыми прятались новенькие дома, выстроенные словно под копирку по единому проекту. Казалось, будто мы мчимся через бесконечное зеркальное отражение. Даже в глазах рябить начало. Светофар я больше не видел и даже как-то успокоился. Вот только мешок почему-то решил иначе, выбросив для нас очередной сюрприз, чтобы мы не расслаблялись. Машина без фар вылетела из перекрестка и пристроилась сзади, а затем водитель врубил дальний свет, заставляя меня поморщиться. Я тут же отвернул зеркало в салоне, чтобы свет не бил по глазам, и сложил оставшееся правое простым нажатием на кнопку. Видимость сразу сделалась гораздо лучше. «Интересно, что им от нас надо?» — буркнул я. «Остановись, спросим», — хмыкнула Гюрза. «А ты стрелять по ним не собираешься?» «Ну, они же в нас не стреляют», — пожав плечами, ответила она. «Логично», — согласился я. «Вот только если они начнут первыми, нам придется туго». «Притормози». «Пусть сравняются», — попросила жена и взяла в руки дробовик. «Может, лучше из пистолета», — попросил я. «Оглохнем ведь». «Рот открой», — посоветовала супруга. Я вздохнул, но спорить дальше не стал. Раз уж она решила, то ее и танком не своротить. К тому же картечь действительно будет более эффективна. Разлет больше, есть возможность одним выстрелом успокоить и водителя, и пассажира. Я мигнул правым поворотником, намекая на то, что собираюсь уступить дорогу, и, сбросив скорость, прижался к обочине. УАЗ позади взревел и пошел на обгон. Когда наши кузова поравнялись, а преследователи опустили правое стекло, я нисколько не удивился, когда увидел наглую хмылку дьякона. «Побазарим!» — прокричал он. «Иди козе в трещину!» — выргался в ответ я и даже продемонстрировал ему средний палец. «Задрал, руль! Тормозни на пару слов!» — повторил просьбу он. «Некогда нам!» — подключилась к переговорам Гюрза. «И вообще ты как здесь оказался, говнюк?» «Вашу карту у Меркатора выкупил!» — оскалился он. «Да остановись ты! Орать тяжело!» «Тормозни!» — с эдаким вздохом произнесла Герза. «Уверена?» «Да, он же не отвяжется». Я остановился, но из машины выходить не стал. Двигатель тоже не глушил. Кто его знает, что там на уме у этого придурка. Однако тот никаких номеров вытворять не стал. Просто обошел машину спереди, демонстрируя нам пустые руки, и прямо в наглую влез на пассажирское сиденье. «Все! Поехали!» — скомандовал он, захлопнув дверь. «А ты ничего не попутал?» Покосился на него я, не забывая держать бывшего пирата на прицеле. «Да не напрягайся ты так! Поехали, — Диак, тебе чё от нас надо?» — спросила Гюрза, уперев пассажиру ствол в затылок. «Мы тебе ещё в Диком Западе всё объяснили!» Супруга обернулась ко мне и мило улыбнулась. «Поехали, дорогой! Нам нельзя опаздывать!» Я пожал плечами и тронул машину с места. Гюрза отвалилась на спинку сиденья, продолжая удерживать Дьякона на прицеле. Пистолет она держала странным образом практически у самой груди, но при этом сжимала рукоять обеими руками. Из этой позиции она легко могла уложить четверых буквально за полторы секунды. Да, я тоже осваивал данную технику, но мне она давалась большим трудом. И вроде со стороны это выглядело довольно легко и даже немного небрежно, но по факту, в общем, не суть. Дьякон делал вид, что все в порядке и вообще. Он вполне себе званный гость в нашем салоне. Я тоже молчал, отдав инициативу супруге, хотя, наверное, стоило ей рассказать, кто был водителем нашего знакомого. Но я оставил этот козырь на случай, если он снова возьмется врать. Да и наверняка Герза сама все заметила, но раз молчит, значит, так надо. «Ну и?» Все-таки нарушила тишину она. «Может, объяснишь уже, какого хрена?» «Ты о чем?» обернулся Дьякон. «Слушай, мне уже не смешно». Зло прищурилась жена, А когда она так делала, даже я старался свалить от нее подальше. «Выкладывай, или я тебе сейчас дырку в голове сделаю. Две минуты уже прошли, и если ты надеялся на пыль, то ее действие закончилось. Так что не тяни резину и начинай говорить». «А еще его эхо привезла». Я все же не выдержал и подкинул дополнительную информацию. «Вот как?» — неподдельно удивилась Гюрза. Это действительно интересно. И какого хрена ты за нами таскаешься по всему мешку? Только не надо мне сейчас гнать про репутацию, ладно? Я не дура. И, кстати, об этом. И о Меркаторе. Он бы скорее сдох, чем продал тебе нашу карту. Тебя ведь череп провел, так? — И ничего-то от тебя не утаить, — усмехнулся Декон. — Все верно, старушка. Я от Мазая. И? — настойчиво произнесла супруга. И пока все. Ай, ты дура совсем! Взревел он, получив от гюрзы удар рукояткой в ухо. Еще раз вякнешь, не по теме. Я тебе колено прострелю. В ее голосе проскочили металлические нотки, и дьякон решил, что хватит устраивать цирк. Ну все, все! Примирительно поднял руки он. Я вряд ли расскажу вам хоть что-то новое, хотя. В общем, вы уже в курсе, что в мешке назревают глобальные перемены. Кое-кто решил подвинуть Мазаи и занять его место. «Это уже давно не новость», — буркнул я. «Мы здесь при чем?» «Да ты слушай, не перебивай», — огрызнулся Дьякон. «Вся власть старика держится на финансах. Уже много кто понимает, что Мазаи имеет доступ к неограниченному запасу камней. И под этим я подразумеваю именно то, о чем говорю. Твари обладают стадным инстинктом, и подыхать тоже предпочитают вместе». В мешке есть место, куда они стягиваются, чтобы завершить свой жизненный путь. Нечто вроде общего кладбища, как у слонов. «Хочешь сказать, у Мазаи есть к нему доступ?» Я вытаращил глаза, отвлекаясь от дороги. «Вперед, смотри!» — кивнул на лобовой дьякон. «Да, именно об этом я и говорю. Камней там столько, что до дна хрен докопаешься. Но самое главное не это. Там есть все виды камешков, даже черные». «Ты сам-то это кладбище видел?» — с неприкрытым недоверием спросила Герза. «Гю, ты ведь давно в мешке. Неужели сама не видишь, что Мазай без вопросов покупает всех и очень редко торгуется? Единственный человек, с которым у него не вышло договориться, это пес, но там свои причины». «Я в курсе, кто он такой?» — кивнула жена. «Дальше что?» «А то, что в свое время это именно он указал Мазаю то место и отдал ему в руки власть» а затем исчез на пару десятков лет, оставив присматривать за мешком своих деток. Дальше ты знаешь, наблюдателей больше нет. И Мазай решил, что теперь может подмять под себя все, в том числе и торговый союз, и если без шуток, у него на это есть все шансы. «То есть это биржа в воду мутит?» — спросил я. «Не совсем так, но и без их вмешательства не обошлось. За время своего существования они сумели сколотить приличный капитал, и да». В данный момент весь этот бардак финансируется из казны Торгового Союза». «Но ведь у мозаек камней все равно больше». Я почесал макушку. «Братан, ты крути баранку и не вникай. Ты что, никогда не слышал об экономике и инфляции? Если они сейчас начнут письками мериться, то ты на все свои запасы даже булку хлеба не купишь». «Поэтому сейчас остановлена деятельность банков», – задумчиво произнесла Гюрза. «Именно так». Ведь основной капитал биржи хранится в цифровой валюте, а Мазай обладает наличкой. Таким образом, он сумел остановить продвижение наемников. Но тебе ли не знать, что в мешке есть ценности покруче камней, и пес обладает одной из них? — Вот с этого места подробнее. Супруга даже приподнялась и придвинулась поближе. — Миксы! — с ухмылкой произнес диакон. Их ценность настолько велика, что крупные игроки смогли обзавестись серьезными связями во внешнем мире, И ниточки там тянутся к таким высотам, что обычным смертным даже не снилось. «При чем здесь пес?» — Гюрза подтолкнула приятеля к продолжению. «При том, что во время своих последних приключений он познакомился с одним мальчиком, после чего у них завязалась крепкая дружба, а этот мальчик готовит такие смеси, что у тебя с одной дозы нагат растет, и при этом ты практически не почувствуешь боли. Понимаешь, о чем я?» «Еще бы!» — хмыкнула она. «А теперь о главном». Дьякон сделался крайне серьезным. «Когда в мешке образовалась новая аномалия, я сейчас о пустоши. вместе с ней появились и новые камни. И если с их помощью создать микс...» «Постоянный талант мешка усилится во много раз». Закончил я за дьякона. «Вы об этом знаете?» Удивленно уставился на меня он. «Дальше что?» Вернуло его в нужное русло герза. «А дальше пес вернулся к экспериментам» к слову вышло это у него совершенно случайно он тупо перепутал микс и накормил им один можно сказать труп после чего и получился тот за кем вы сейчас гоняетесь это его я должен был вывести из биржи уточнил я нет вот здесь ты ошибаешься покачал головой диакон из торгового форта ты должен был вывести мальчика но пес слегка переиграл сделку ясно буркнул я потому как общая картина и правда стала более четкой «Не отвлекайся», — попросила Герзая и не забыла подкрепить просьбу угрозой. «Тема с простреленным коленом все еще в силе». «Мешок хоть и огроменный, и со связью здесь туговато, однако слухи распространяются за скоростью света. Так Мазай прознал о новых свойствах радов и решил создать свою армию измененных. Но кое-кто убрал научного сотрудника и уничтожил секретную лабораторию. И, насколько мне известно, без почтальона там не обошлось». Диакон сделал паузу и по очереди покосился на нас с Гюрзой, намекая на то, что он в курсе, кто этот хулиган. Однако мы даже в лице не изменились, и он вынужден был продолжить рассказ. «Сейчас, в Центральном районе, небольшое затишье, но многое будет зависеть от вас. И поэтому меня попросили проследить за исполнением заказа». «Все!» «Так кто метит на место Мазая?» — задала правильный вопрос Гюрза. «Неужто не догадалась?» — хитро прищурился диакон. «Вряд ли это пес. покачала головой она. «Да и торговому союзу эти проблемы ни к чему. Это должен быть кто-то нейтральный, но такое, чтобы его боялись. Что там никто на ум не приходит». «Продолжай! Ты на верном пути!» — приободрил Герзуон. «Ответ ведь напрашивается сам собой». «Да ладно!» — не поверила она собственным выводом. «Хочешь сказать, это тот, за кем мы гоняемся?» «Умничка! До да деменции тебе еще далеко!» «Очень смешно!» — поморщилась Гюрза. «Но кто он?» «Боюсь, ты не поверишь!» — покачал головой дьякон. И «Я вообще удивлен, что ты до сих пор этого не поняла. Даже больше того, как ты могла его не узнать!» «Да, он знатно помолодел, все-таки полный микс прилично срезает возраст. Но вы столько пережили вместе!» «Да иди ты в жопу! Понял?» Внезапно сатанела герза и снова залепила рукояткой в ухо дьякону. И на этот раз не просто для острастки, а со всей силы, с яростью. Дьякон поплыл и даже носом клюнул, а из разбитого уха потекла кровь. Супруга подскочила, уперла ствол пистолета ему в висок и потянула спуск. Я едва успел отреагировать, чтобы сбить оружие в сторону. Прозвучал выстрел, и правое боковое стекло тут же помутнело. — Успокойся, Дю! — Рявкнул я и ударил по тормозам, чтобы отрезвить ее разум. Так как Гюрза занимала не самое устойчивое положение, при резком торможении она прилетела носом в сиденье. Боль ее разозлила, но адреналин все же прочистил разум. «Ты совсем больная!» — взревел Дьякон. «Какого хрена ты творишь?» «А ты басар свой! Фильтруй!» — вернула ему она. «Я здесь при чем? Ты сама задаешь вопросы, дура!» «Хлебальник завали, козел!» «А ну, заткнулись оба!» — не выдержал и заорал я. А так как в большинстве ситуаций я остаюсь максимально спокойным, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Обе стороны конфликта моментально притихли, продолжая сверлить друг друга ненавидящими взглядами в салонное зеркало заднего вида. «Микс есть?» — тихонько спросил Дьякон. «Кажется, у меня сотряс». «Там сотрясаться нечему», — злобно буркнула Герза. «О ком он говорил?» «Гю», — покосился на жену я. «И почему тебя это так взбесило?» «Так что там э, с миксом?» «Ой, на! И заткнись уже!» Герза протянула ему портсигар. «Белая трубочка!» «А то я сам не догадался!» Язвительно ответил диакон. «Психичка неуравновешенная!» «Ей можно? Она в положении!» Оправдал действия супруги я. «Серьезно?» — обернулся к ней диакон. «Не твое дело, придурок!» «Все равно поздравляю!» — Кого ждете? — мы ответили в один голос. — Пацана! — Девочку! — Ясно! — усмехнулся Дьякон и сплюнул кусок трубочки на пол, после чего втянул в легкие смесь пыли и скорчился от боли, выгибаясь, будто в эпилептическом припадке. Я спокойно дождался, когда действие Микса сойдет на нет, и влепил Дьякону затыльник. Эй, да чего вы за семейка-то такая? — Подними! — кивнул я на мусор под его ногами. — Да у тебя здесь... Челюс сломаю», — совершенно спокойным голосом пообещал я. «Господи!» Закатил глаза он и, подняв мусор, принялся крутить головой, не найдя места, куда бы его выбросить, сунул его в карман, а затем вернул портсигар Гюрзе. «Спасибо!» «Ага, приятно подавиться!» «Да хватит уже мурзиться!» — возмутился он. «Я здесь ни при чем! За что купил, за то и продаю! И в конце концов, почему тебя это злит?» «Я думал, ты обрадуешься». «Потому что ты врешь», — безапелляционно заявила Герза. «Я сама видела, как он умер». «Ты видела то, что тебе позволили. Пес нашел его». «У него мозги в грязь вылетели. После такого не живут», — закричала Герза, а я, кажется, начал догадываться, о ком они говорили. «Ты никогда не слышала, что люди с пулей в голове живут? Притом там, во внешнем мире. Да, может быть, его мозг был мертв, но тело еще жило». «А на что способен полный микс, ты знаешь получше меня?» «Мало того, мост был не просто одной ногой в могиле, он уже перешел черду, и мешок наградил его самым мощным талантом, который только можно себе представить». «Твою мать!» — выдохнул я и приложил ладонью по рулю. «А ведь он был действительно похож!» «И как я сам не догадался, мы ведь даже в форт едем, где он сервис держал!» «Заткнись!» — перебила меня жена и снова покачала головой. «Нет, это невозможно, у него половины башки не было, ты врешь!» «Так сложно поверить в чудо!» — усмехнулся диакон. «А ты пульс проверяла? Вы ведь его даже не похоронили!» «С такими ранами не живут!» — парировала Герза. «Мост всегда был сильным человеком, а теперь и подавно. В общем, я тебя ни в чем переубеждать не собираюсь, сама все скоро увидишь. Только один момент». «Что еще?» «Он вас вряд ли узнает». Микс восстановил тело, но, увы, память он вернуть не в состоянии. Короче, это будет совсем другой человек, я хочу, чтобы вы оба это понимали. Я не стану его убивать. Можешь так и передать этому ублюдку Мазаю. Вот поэтому с вами я. Только попробуй, и я лично прострелю твою тупую башку. И поверь, сделаю это так, что тебя ни один Микс воскресить не сможет. Давайте для начала его просто найдем, а там уже будем думать... «Как поступать?» — предложил я. «О чем ты вообще говоришь?» — снова разъярилась супруга. «Это же мост!» «Я тоже не позволю его убить!» — все так же спокойно произнес я. «Но этот конфликт разрешить необходимо, а я подозреваю, что мозою без разницы, каким образом мы решим данный вопрос. Так?» — я покосился на диакона. «В общем и целом!» — подтвердил мою теорию он. «Сама подумай, нам ведь не просто так дали этот заказ». Мазай прекрасно знал, что мы не станем убивать старого друга, даже если он уже не тот, каким мы его знали. Выходит, он ждет от нас чего-то другого. — А твой муженек не так туп, каким хочет казаться, — подкинул дьякон. — Ты хоть когда-нибудь затыкаешь свою вонючую пасть, — прошипела жена. — Фу, как некрасиво, — фыркнул дьякон. «А ведь в Древнем Риме было принято награждать гонца, принесшего благи и вести». «Мы не в Риме», — отмахнулась она. «Руль вон за тем домом опять влево, и через два квартала будет переход. Не гони, времени у нас с запасом, даже немного подождать придется». «Принял», — отозвался я и сбавил скорость.